Глава третья. Мир, на первый взгляд, оказался так себе. Площадь, на которую мы вышли, была почти пустой. Мощенная неровными камнями и откровенно запущенная. Разве так должна выглядеть площадь перед дворцом короля? Оглянулась и посмотрела на здание за спиной. Типичный дворец в типичном готическом стиле. Мрачный и какой-то аскетичный. Ведь все вензеля можно было бы отделать не камнем, а хотя бы серебром покрасить. Ох, ладно, по чужим дворцам со своей краской не шляются. Куда мы? спросила, повернувшись к Иртышу, который с любопытством на меня поглядывал. Лиди любовь. Дом моей матери находится на окраине города. Я отправил запрос «Скоро за нами пришлют повозку», — почтительно отозвался он. «Запрос?» — удивилась я, затянув тесемки на плаще. «Да, обычный вестник», — кивнул он. Для наглядности парень вытянул ладонь и сформировал что-то типа светящегося шарика с хвостиком, похожего на м -м, продукт мужской эякуляции. «Это самая базовая магия. У нас ей демонов с пеленок учат». «Разве в вашем мире не так?» Я вздохнула. «В нашем мире нет магии», — напомнила ему. «Мне здесь все в диковинку?» Он смутился. «Простите. Я решил, что вы перед королем в магии не хотите признаваться», — пролепетал он. Больше ничего сказать не успел, так как из одной улицы, выходящей на площадь, на огромной скорости вылетела повозка, которую была запряжена гигантская ящерица. Вот прямо с хороший грузовик. Я оцепенела от страха, так как с детства к рептилиям не очень хорошо отношусь. Ящерица остановилась рядом с нами и радостно высунула длинный раздвоенный язык. «Молодец, Ёчик!» похвалил его Иртыш и погладил по чешуе на шее. Быстро прибежал. «Леди Любовь!» Парень оглянулся и недоуменно на меня посмотрел. «Вы... вы испугались?» — не поверил он. «Я... а... он же огромный!» Наконец выдавила я из себя. Юнец повернулся к своей животине и нахмурился. «Ёч совершенно безобиден. Он даже не ядовитый. Обычный ездовой ящер». Пробормотал он немного обиженно. Забирайтесь в повозку. Конечно, не ядовитый. Зачем ему яд, если он может человека сразу целиком слопать? Вздохнув, попыталась успокоиться. Иртыш — хозяин этой зверушки. И если меня съедят, то виноват будет он. Найдя виноватого, я сразу повеселела и принялась забираться в высокую повозку, прикрепленную позади ящера. Едва я села, парень прыгнул рядом и крикнул «животине». «Поехали!» И я чуть повторную остановку сердца не получила, когда мы сорвались с места. С такой скоростью я даже на самолёте не летала. Да и самолёт так не трясло, как эту несчастную повозку. На поворотах я едва не вылетала наружу, так как рессоры к этой адовой каракатице приделать забыли. Всё закончилось через каких-то пять минут, но мне их хватило, чтобы раз пятнадцать а распрощаться с жизнью в очередной раз. «Интересно, что скажет Бог, если меня так быстро обратно принесет? И вообще, возможно ли два раза от разрыва сердца умереть?» «Все, мы приехали». Иртыш спрыгнул на мостовую, а я все никак не могла оторвать руки от сидения. Пальцы не разжимались, и все тут. «Леди Любовь, выходите». С огромным трудом заставила мышцы слушаться. «Больше никогда! Ни за что! И вообще предупреждать надо!» Выкарабкалась я из этой адовой штуки и огляделась. Ничего так. Ровные двухэтажные домики стояли вдоль чистой и ухоженной улицы. В больших горшках вдоль улицы стояли цветы с яркими бутонами. Я даже загляделась. Почему же дворец так плохо выглядит, а окраины процветают? Идемте. Парень оторвал меня от созерцания улицы и указал на дом. Ящерица уже куда-то умчалась, гремя повозкой. Я послушно поднялась по ступеням, и мы вошли в дом. «Ух ты!» — восхитилась я. Холл в доме был великолепен. Строгий классический стиль всего интерьера — Оттеняли яркие шторы и подушки на небольших диванчиках. Высокий потолок был украшен сотнями маленьких круглых светильников. Стоящий рядом парень с улыбкой понаблюдал за мной, а потом громко прокричал. «Мама!» Я тут же в раз забыла любоваться интерьером и уставилась на широкую лестницу. Иртыш явно кричал куда-то вверх, а потому его мать должна была спуститься. «Сын, ты чего так рано?» По лестнице быстро сбегала высокая и нереально красивая женщина с огненно-рыжими волосами и красными рожками, спрятавшимися в них. Она резко остановилась посреди лестницы и с подозрением уставилась на меня изумрудно-зелеными глазами. «Сын, судя по внешнему виду этой барышни, она ограбила короля, убила стражника и взяла тебя в заложники». Я опешила от такой постановки вопроса. — Нет, мам, знакомься, леди Любовь, — представил меня Иртыш. — Настоящая? Красные брови демоницы пропали в волосах. Я безрадостно кивнула. — Безглазова Любовь Романовна. — Представилась полностью. Женщина быстро подошла к нам, взяла сына под локоток и протянула. — «Сынок, нам срочно нужно поговорить!» И уже тише прошипела, вталкивая его в дверь рядом с лестницей. «Я, конечно, все понимаю. Возраст, желание и все такое. Но это не повод притаскивать в дом семисотлетнюю ведьму в то время, когда тебе нет и ста сорока». Дверь за ними захлопнулась. «Кажется, здесь мне не рады». «Однако уйти я не могу, потому что абсолютно не знаю этот мир. Мне бы хоть чуточку информации». «Что?» — раздалось из-за двери таким голосом, что я села на ближайший диванчик. Еще через минуту раздался другой вопль. «Да как они могли?» И разъяренная женщина снесла дверь, которая с треском повисла на одной петле. Демоница подскочила ко мне, обхватила мои плечи руками и потрясла. — Тебе всего сорок два года? — потребовала она ответа. Я испуганно сглотнула, шмыгнула носом и кивнула. — Почти. — Мам! — попытался вмешаться Иртыш, но его проигнорировали. — Да как они могли? Вытащили сюда ребенка из закрытого мира, бросили его на другого ребенка. — Она же ничего не знает! — возмущалась женщина. — Мам, прекрати, ты ее пугаешь! — простонал ее сын. Демоница тут же прекратила стенание и с любопытством на меня уставилась. Я не то чтобы сильно ее боялась, скорее опасалась. Вон у нее на фоне стресса как ногти на руках удлинились. — Так, меня зовут Суриза. Можешь звать меня мамой? Иртыш, отправь деду весточку. «Нам необходимо записать любовь в наш род и выставить на предварительный рынок невест». Распорядилась эта удивительная женщина. Я сглотнула и зачем-то спрятала руки в карман, где нащупала какой-то инородный предмет. Удивленно вытащила увесистый мешочек. эм протянула я. «Кажется, я действительно ограбила тублана». «Леди Любовь, это ваше довольствие от короля?» «Месячное жалование стражника», — прокомментировал демоненок. Я дернула за шнурок и заглянула в мешочек. Чуть не столкнулась носом с суризой. «Тут хватит на небольшой домик во второй столице», — задумчиво заявила она. «Или на два года обучения в...» «Зачем ей учиться?» — повернулась она к сыну. «Мы сделаем из нее красавицу и через пару десятков лет выдадим замуж». Я вспыхнула при слове «замуж». Я почти 42-летняя взрослая женщина. Замужем я не была, и меня туда почему-то не тянет. Я бы хотела изучать медицину дальше. Если в этом мире есть магия, то и методы лечения, скорее всего, отличаются от земных. «Я хочу учиться», — сказала тихо, но твердо. «Если был выбор, то почему бы им не воспользоваться?» Демоница повернулась ко мне и удивлённо вскинула брови. Но сотни высших демонов будут рады заиметь жену, которая не будет падать в обморок при их появлении в комнате. А ты не испугалась самого короля? Ты повернулась к нему спиной. Ты будешь купаться в золоте поклонников, попыталась убедить она меня. я помотала головой. Не хочу замуж. Я желаю знать, как в вашем мире Лечат всех существ. Быстро исправилась я. Суриза брезгливо поморщилась. — Ты хочешь изучать лекарское дело? — Целителей очень мало в королевстве, и они хорошо зарабатывают. Вступился за мой выбор Иртыш. — Спасибо, — прошептала ему. — Но это грязно возиться в чужих бр Она передернула плечами. — Мне нравится. Уперлась я. Хозяйка дома задумалась, а ее сын подмигнул мне и протянул. Образованная целительница будет больше цениться на брачном рынке, нежели просто леди. А если ей удастся поступить в школу-одиночек, то она сможет выбрать мужа из тех, кто смог поступить, а это лучший из лучших. Коварно улыбнулся он. «Но обучение будет длиться пять лет!» нахмурилась сюриза она никуда не торопится вспомни про ее возраст я послала благодарный взгляд парню который кажется только что стал моим хорошим другом демонница хмуро посверлила нас глазами спелись уже да сообразила она ладно тогда тебя нужно подготовить к поступлению изучить историю нашего мира ознакомиться с обычаями и омолодить твою внешность хотя бы «Лет до пятисот!» «Хотя, если у тебя обнаружится магия, то ты сама постепенно будешь молодеть, но к поступлению стоит подготовиться!» Именно этот момент выбрал мой желудок, чтобы громко заурчать. и Я покраснела. «Когда ты в последний раз ела?» – переполошилась она. «Я почему-то не вспомнила». «Так, Иртыш, отведи свою новую сестру в тёмную комнату, пусть расположится пока там. Не думаю, что красное ей подойдёт. Я сейчас найду подходящее платье и распоряжусь на обеда». Она широким шагом удалилась куда-то влево. «Идёмте, леди Любовь», — поманил меня парень. Я улыбнулась. «Можно просто Люба», — разрешила. «Это домашнее имя?» — удивился Иртыш. «Да, так меня звали близкие люди». Я украдкой взглянула на него. Всегда хотела, чтобы у меня был брат. Он несколько смутился. «Аналогично. Я маме тяжело достался. Демоны вообще редко рожают детей, потому что... Демоницы часто умирают, дав жизнь ребенку», — пояснил он, утягивая меня вверх по лестнице. Я тут же заинтересовалась проблемой. «А почему?» Кто ведет их истории болезни? Как вообще протекает беременность у демонов?» Забросала я его вопросами. Он громко фыркнул. «Я не знаю всех подробностей. Мама говорит, что я еще маленький для этого». Я смерила его скептическим взглядом. «Ничего себе маленький. Вон лось какой!» сообщила уверенно. «Лось?» Удивился мой названный братец, останавливаясь у одной из дверей коридора. Я дала себе мысленный подзатыльник и принялась объяснять. «Это такое большое животное с огромными рогами!» Описала, как могла. «Свирепая!» — мечтательно закатил он глаза. Я растерялась, но спасло меня то, что мы уже пришли к нужной комнате. «Ого!» — выпучила я глаза, глядя на угольно-черные стены и пол. Единственным светлым пятном... Была широкая кровать, заселенная каким-то белым мехом. Но, несмотря на интерьер комнаты... — Ничего себе! Я отдернула штуру и уставилась на безумно красивый сад на заднем дворе дома. А еще у комнаты был персональный балкон, где стояли плетеные кресла. — Как красиво! Иртыш снисходительно хмыкнул за моей спиной. — Леди Люба! Я резко обернулась. просто люб на «ты»,» — перебила его парень несколько замялся такое личное обращение будет уместно после обряда принятия вас в рот признался он хорошо я подожду улыбнулась парень мне определенно нравился отлично воспитан не нагл прямолинеем в комнату стремительным шагом вошла Суриза. в руках она держала синее платье которое точно было мне велико. «Вот, ничего другого не нашлось. Но ты не переживай. Моей магии вполне хватит, чтобы оно село по твоей фигуре», задумчиво проговорила она. «Спасибо», улыбнулась ей. Иртыш тактично вышел, когда его мать подошла ко мне и принялась снимать с меня плащ. «А правда, что сам король дал тебе кольцо?» Вдруг тихо прошептала она, справившись с тесёнками. Я кивнула и протянула ей руку с кольцом. «Вот». Она громко ахнула и протянула руку. Потом боязливо отёрнула её. «Оно снимается?» Я честно попыталась снять ободок, однако тот не поддавался, как будто он врос в кожу. «Нет», потеряно прошептала, немного запаниковав. Уверена, что здесь спасателей с резаками нет, чтобы застрявшие кольца снимать. Так, приняла решение Суриза. Как только приедет дед моего сына, мы наложим иллюзию на кольцо. Подарок короля слишком ценная вещь, чтобы сверкать им направо и налево. Его захотят отнять вместе с твоей рукой. Предупредила она меня. У меня слабая магия, а вот у отца моего мужа должно сил хватить. Я вздохнула и согласно кивнула. С рукой расставаться я не хотела. Вот уж действительно средневековье какое-то. Хотя и у нас на земле иногда за колечко убить могут. Демоница переодела меня в мгновение ока. В ворохе ткани я сначала утонула, однако через минуту платье облегало меня как родное. Вот только по лицу Суриза было видно, что трансформация далась ей нелегко. Она побледнела, на висках выступили капельки пота. Белье под платье тоже пришлось одолжить у мамы Иртыша. Правда, там был вырез под хм, хвост. Но в остальном все было практично. Никаких рюшек и оборок. Это мистер Ходдерин. Представила мне хозяйка дома зеленоватого упитанного мужчину с меня ростом, когда мы спустились в столовую. Он наш повар. Ходд, это леди Любовь, моя новая дочь. Гордо заявила демоница. «Очень приятно», — смутилась я. «Леди?» — поклонился повар. А потом поставил передо мной тарелку с ярко-розовой кашей. Я мысленно перекрестилась перед тем, как попробовать то, что за обе щеки уплетали демоны. Попробовала. На перловку, похоже. Вкусненько. Я почему-то только сейчас поняла, что мне придется привыкать к новому рациону. Ведь мир другой, соответственно, и растения, и животные другие. Однако, раз во мне распознали человечку, значит, люди тут живут. Интересно, кто тут еще живет, кроме людей и демонов? — А мистер Хаддерин, какой расы? — тихо спросила я сидящего рядом Иртыша, когда повар скрылся на кухне. Названный брат удивленно посмотрел на меня. — У вас нет гоблинов? — вскинул он брови. — Нет. — помотала я головой. — Гоблин, значит. Нужно завести себе ежедневник и вписать туда все расы и их основные признаки. Мне просто ужасно не хватает информации. У нас люди, в основном. Демоны переглянулись. На Миаре люди живут лишь в одном месте, на стыке Соединенного Королевства и Огненной Империи. Королевство предоставило им территории, когда эта раса была почти истреблена, и изгнана с территории драконов. Демоны не слишком плодовиты, а королевство большое. Мы вынуждены принимать другие расы, чтобы выжить. Тем более высока вероятность, что в браке с демонами у других раз может родиться демон. Но это единичные случаи. Все прочие нас боятся. Суриза вздохнула и отодвинула от себя тарелку. Девушка, не боящаяся демонов, будет в большой цене. Я нахмурилась от её намёка, но любопытство пересилило «Значит, у вас, кроме демонов и гоблинов, ещё есть драконы?» — прикинула я. «В моём понимании драконы — это такие динозавры с крыльями». «Ну да, но не советую тебе на них рассчитывать, девочка», — сказала мне женщина, которая выглядела намного моложе меня. «Они коварны и расчётливы». И брезгливы по отношению к людям, да и всем прочим расам тоже, пояснила она со вздохом. Наш император очень хорошо показал нам пример подобного отношения. Император? У меня глаза на лоб полезли. У вас же король вроде бы. Король тоже есть. Точнее, король в Соединенном Королевстве и есть реальная власть. Император же всего лишь вытребовал себе право называться так. Да и то. «Демоны его так величают в шутку, и никогда ему не служили!» Суриза поморщилась. Королевство не раз пытались разъединить, так как его площадь является самой большой на Миаре. Император Буар, провозгласивший Татьян первой столицей, очередная подобная попытка. «Весело у вас!» — хмыкнула я. «А почему король с этим смирился?» Полюбопытствовала я, потому что сидящий на троне демон, которого я видела, никак на слабого и сломленного не тянул. Потому что, когда вернется к жизни его сын, будущий властитель королевства, императору все равно придется уйти. Так зачем тратить ценные жизни, когда можно просто подождать? Пожала плечами демоница. Король Нератер – самый мудрый правитель, с гордостью добавил Иртыш. Я с этим не могла не согласиться. Вопросы, правда, остались, но задать я их не успела, так как посреди столовой внезапно появился светящийся шарик с хвостиком, который подлетел к ртшу и впитался в его ладонь. «Что?» – спросила Сури, заглядя на улыбающегося сына. «Дед уже в пути. Он захватил родовые амулеты, значит, ему уже донесли весть о бесстрашной человеческой женщине. пояснил парень свою реакцию. Да, быстро у них новости распространяются.